Глава 44. Кармель. «Это Клео наложила проклятие», — сообщила Айсла Селести на следующее утро. Она выложила подруге все: про нападение, про разговор с Лунианкой. Селеста нахмурилась. Но с какой целью? Если и так, то Клео никак не действовала дальше. Не похоже, чтобы она использовала слабости других народов, чтобы их завоевать. Клео ничего не делала». Айсла думала о том же. «Не знаю. Может, она что-то и сделала. Мы просто еще этого не поняли». Потом она рассказала, что Лунианка хотела смерти Селесты. Подруга лишь пожала плечами. «Да все здесь этого хотят, кроме тебя. Разумеется, я буду осторожна. Но я никогда ей ни капли не доверяла». И, наконец, Айсла поведала Селесте о том, как ее спас Ора. И что он заявил. Она приготовилась к осуждению, разочарованию подруги, но Столарианка выглядела почти довольной. «Это хорошо». «Хорошо?» Селеста кивнула. «Я уже говорила, что ищу тайную библиотеку. Уверена, она в замке на главном острове. И Ора должен знать, где именно». Теперь ты можешь его спросить. Он выдал всем твой величайший секрет, так что придется ответить, чтобы снова завоевать доверие». Настойчивость Селесты в поисках разрушителя Ус выводила Айслу из себя до желания заорать. Но она пообещала, что спросит, как только найдет подходящий момент, лишь бы успокоить подругу. После бала люди предпочитали сидеть по собственным островам а чем меньше на главном использовали силы, тем быстрее он разрушался. Не время для торжеств. Айсли и Ора нужно было как можно скорее проверить те два места на острове Луны, пока не стало слишком поздно. Пока Терра не растворилась в лесу полностью, став лишь лозой. Однако Ора при этом был связан правилами столетнего турнира, ведь на кону стояла его жизнь. И Айсла тоже, если желала победить. Кармель прошел на 75-й день, как и планировалось. Карнавал длиной полные сутки. Празднование последней четверти турнира, предназначенное не только для знати, но и для всех островитян. Айсла не думала, что после событий бала туда кто-то явится. Однако и правда за день до Кармеля лавки вновь открыли двери. Улицы потихоньку заполнились людьми. А если не было нужно присутствовать на протяжении всего мероприятия, только на части? Она пропустила утренний пикник. Торжества на восточной стороне главного острова днем. Она гадала, появится ли Клео, учитывая подозрение, что лунянке плевать на правила. Если она сотворила проклятие, то явно уж захотела бы их сохранить, а не разрушить. А еще не дать разрушить их остальным. Айсла просидела весь день в замке, прислушиваясь у окна к отголоскам веселья. Где-то вдалеке звучала музыка. Зазвенели бокалы, когда торжества переместились ближе к замку в сады вокруг. Если бы не Кармель, Айсла уже была бы на острове Луны. Обе ноги Терры ушли в землю. На макушке расцвели цветы. Уже совсем скоро лес поглотит ее полностью. А потом. «Не успеешь оглянуться, как не останется и леса». «Один день отдыха», — сказала себе Айсла. «Затем она найдет сердце и получит все, что хочет». «Выглядишь нелепо», — заметила Селеста. Дело было сразу после сумерек. Стелларианка вернулась с празднества, чтобы навестить Айслу. Та перебралась в свою комнату главного замка по настоянию Ора, поскольку они вновь работали вместе. Он пообещал принять все меры и обеспечить ей безопасность. За коридором усиленно следили стражи. На протяжении дня ее проведывал сам король. Селеста и Айсла были одеты в замысловатые сверкающие наряды, символизирующие их народы. Правительница стелларианцев сияла, вся покрытая кристаллами, от шеи до длинных перчаток и ткани, что растекалась на полу у ног. Волосы Селесты были усыпаны крошечными бриллиантами, похожими на звезды, которые на денек уговорили спуститься с небосклона. Айсла же в ту ночь была цветущей розой. На темных волосах лежала корона из ярко-красных цветов. Шею обнимали нежно-розовые лепестки, спускаясь к разделенному на три части лифу. Они становились все более замысловатыми к талии, туго перетянутой лентами, что перекрещивались на спине а потом распускались у бедер огромными пеленами. Ряды сшитых вместе лепестков тянулись вниз до самого пола. Накидка, шлейф из роз, струилась позади нее на целых полтора метра. Войти на празднество бок о бок они не могли. Ора наверняка уже знал об их дружбе, расследил за Айслой вместе со стражей. Но не то чтобы это ее особо тревожило. Две самых юных правительницы подружились, что что-то удивительного. И все-таки им не хотелось дать кому-либо заподозрить, что их союз был заключен до турнира. Селеста обещала держаться поблизости. И Айсла намеревалась провести там всего несколько минут. Вдоль улиц снаружи замка выстроились торговцы, предлагая соленую кашу, бузинные булочки, витую сахарную вату, которая действительно закручивалась сама по себе. А еще многие-многие кубки, полные напитков. Туда-сюда бродили празднующие из дневных народов, разодетые в вычурные вариации своих цветов. Настороженность таяла с каждым спокойным мгновением. Стелларианцы отличались блеском, небесные шляпами, что небрежно развивались над головой на легком ветру, а лунианцы облачились в белые церемонные наряды и платья. И все они. Глазели на Айслу. Ну, разумеется, вести об отсутствии у нее сил уже давно разнеслись. Однако же большинство присутствующих видели ее на дуэли. Лицезрели, как она владеет клинком. Дикая покрутила кинжал в пальцах, глядя в ответ, с вызовом предлагая сделать ход. Айсла сразу же заметила, что за ней следят. Но не Клео. Ора приставил к дикой полдюжины стражников, которые незаметно следовали за ней по садам. Они держались в тени, но Айсла чувствовала на себе их взгляды. Защита придала ей смелости. Когда мимо прошел стелларианец с подносом, она взяла оттуда кубок. Айсла прекрасно понимала, каковы ее шансы найти сердце и заполучить его силу. Вполне возможно, что для нее это последний праздник. Последняя возможность попробовать вино. Она пригубила. На языке растекся вкус солодового меда. Глоток обжег горло. Стражники продолжали следовать за ней повсюду. Прошло всего несколько мгновений, и Айсла вдруг почувствовала себя невесомой. Вино же не могло быть таким крепким, правда? Или это некий праздничный напиток, более пьянящий? Селеста должна знать. Вельможи все пялились, когда Айсла проходила мимо, выискивая в толпе подругу. То и нигде не было видно. Может, она уже покинула торжество? Может, не смогла найти Айслу и решила проверить ее комнату? Пора уходить, решила Дикая. Она пробыла на Кармеле достаточно долго, чтобы соблюсти правила. Да и напиток хорошенько ударил в голову. Когда Айсла поднялась по лестнице замка и ступила в его коридоры, мир вокруг начал покачиваться. Или это она шаталась? Ей было жарко, слишком жарко. Нелепый наряд прилипал к телу, словно патока. Айсла стянула цветочную корону, и та шлепнулась на пол. Сорвала с шеи лепестки, которые душили, мешали вдохнуть. Все это платье было чересчур. Айсла отстегнула накидку, которая тоже упала у нее за спиной, и сразу же ощутила себя много лучше, свободнее, дикой. Она представила, как ее охрана обнаружит обрывки платья, и рассмеялась. Все тревоги испарились, словно пузырьки шампанского. Ни один страх не задерживался в голове дольше пары мгновений. Даже если она очень старалась, они все ускользали, словно ужи. Улыбаясь, Айсла принялась обдирать лепестки. «Бьюсь об заклад, цветок еще никогда не срывал сам себя», произнесла она в пустоту, а потом, снова рассмеявшись, сдернула нижний слой и с облегчением через него переступила. Айсла обернулась и обнаружила, что стоит посреди незнакомого коридора. «Неужели проскочила мимо комнаты?» Слишком увлеклась уничтожением платья, что не заметила. Она пожала плечами и продолжила шагать, распутывая себя, пока подол цветочного платья не поднялся до середины бедра, оставляя за собой шлейф из лепестков. Айсла шла до тех пор, пока не уткнулась в тупик. Она хмуро уставилась в стенку и резко обернулась на звук голоса. «Айсла?» Она расплылась в слишком уж широкой улыбке по венам так же быстро, как вино, разлилось воодушевление. «Ора!» — обрадовалась Айсла. Его мнимое предательство казалось ей бесконечно далеким. Она помнила лишь то, что должна быть с ним милой и надеяться, вдруг он сдержит обещание. Айсла направилась к королю, ступая босыми ногами по лепесткам. «Должно быть, где-то уже успела разуться». Она посмеялась над собственной догадкой, а потом, едва держась на ногах, приподнялась на цыпочки и щелкнула его по короне. Ора удивленно заморгал, потом нахмурился. «С тобой все в порядке?» Айсла закатила глаза. «Ты всегда такой злой? Почему? Ты вообще когда-нибудь улыбаешься?» «Да, он ей уже улыбался. Всего лишь раз. Пока Айсла стояла на цыпочках, земля вдруг ушла из-под ее ног, словно кто-то выдернул оттуда коврик. Прежде чем она успела упасть, Ора схватил ее за локоть, удержал. И тут же отпустил. Айсла мрачно на него уставилась. «Я не ядовитая, знаешь ли», заявила она, снова закатив глаза для большей убедительности. Затем развернулась и пошла по коридору обратно, покачиваясь под музыку, которая будто играла у нее изнутри. «Я провожу тебя в комнату, если хочешь», — спросил Ора. Айсла пожала плечами. «Ну ладно, я как раз туда и собиралась, но коридоры переменились». Она уставилась на короля, ожидая объяснений, но тот посмотрел так, будто дикая сказала сущую нелепицу. Айсла заморгала, совершенно не понимая, что не так. Внезапно Ора встревожился. «Ты что, пила муть?» Айсла восторженно закивала. «Так вот, как называлось то вино!» Она что-то мурлыкала. «Нет, Айсла пела!» Открыла рот и голос заполнил все коридоры. Айсли понравилось то, как он отражался от стен, и она запела еще громче. Дикая еще никогда не чувствовала себя такой живой. Будто ее горло, руки, лицо пылают огнем и сияют трепеща. Почему Терра и Поппи не позволяли ей таких удовольствий? Айсла не догадывалась, что бормочет почти все свои мысли вслух, пока Ора не уточнил. «Твои опекунши?» К счастью для Айслы, которая не запоминала ни коридоров, ни поворотов, ее вел Ора. Она кивнула. «А у тебя такие были?» Он помолчал. «Нет, я не должен был стать правителем, королем. Они были у брата». «Ну и кем тогда ты думал, что станешь?» Слова так легко слетели с языка, что Айсла невольно удивилась. «Почему же ей всегда так трудно что-либо у Ора спросить?» «Я возглавлял наши армии». Айсла встала, как вкопанная. Уперла руки в бедра. «Ты командовал армиями Лайтларка?» Она ожидала, что он мрачно зыркнет, но нет. Ора просто кивнул. Впрочем, все логично. Вот почему он так хорош в дуэлях. Айсла снова зашагала, но уже медленнее. Ора подстроился под ее темп. «Поэтому ты его ненавидишь». Он, казалось, понял, что Айсла имела в виду грима. Она слышала об былом чине Сумрачного но Терра никогда не упоминала в его ключе Ора. Ей стало интересно, почему. Может, сама не знала. Айсла предположила, что репутацию короля солярианцев и все, что было до проклятий, уничтожили события после них. «Мы потеряли многих воинов», — сказал Ора. «И мне не нравилось, как он сражался». Больше правитель ничего не объяснил, и они оказались у нужной двери. С тобой все будет хорошо, спросил король. Он бросил взгляд через плечо, проверяя, на месте ли стражники. Те всю дорогу следовали за ними, а теперь встали у стен, охраняя входы в коридор. Айсла кивнула. Все будет хорошо. Однако едва Ора повернулся, чтобы уйти, она схватила его за запястье. Погоди, у меня еще так много вопросов. Зайдешь? Судя по выражению лица короля, этого ему хотелось меньше всего, но Айсла его настрой не смутил. «Я приготовлю чай», — добавила она и вошла в комнату. Ора по ее настоянию все-таки шагнул следом. Он согрел немного воды, и Айсла нашла мешочек со специями и цветами диких, чтобы сделать свой любимый напиток, который называла «желтая пчела». «Почему желтая пчела?» — поинтересовался Ора прежде чем сделать глоток. Чай ему, казалось, пришелся по душе. Айсла плюхнулась рядом на диван и пожала плечами. «Растение, на котором растут эти цветы, всегда кишело пчелами», — пояснила она. «Вечно меня жалили, по меньшей мере, раза три за подход, когда я собирала их для чая. Но оно того стоило». Ора бросил на нее странный взгляд. «Ты плохо спишь, да?» Вдруг спросила Айсла, подаваясь к нему и с прищуром изучая синеву под глазами. Дикая ожидала, что он, как раньше, пропустит вопрос мимо ушей. Однако Ора ответил: «Да, уже давно». «Почему?» Голос Айсла прозвучал на удивление мягко, без привычного осуждения, как всегда было с Ора. Король перевел взгляд на дерево. Спелые набухшие плоды такие тяжелые что ветви склонялись к земле. «Меня гложет слишком много вины», — тихо произнес он. «Не дает спать». Вина. Слово было прекрасно, ей знакомо. «Как ты меня нашел?» — вдруг спросила Айсла. Ту ночь она помнила осколками, словно разбитое зеркало. «В коридоре?» «Шел по следу из лепестков?» Айсла покачала головой. «Нет, тогда...» в лесу острова Луны. Воздух вдруг стал прохладным, неподвижным, и Айсла тихо замурлыкала, чтобы его разогнать. «Услышал птицу», — ответил Ора. «Вот так и нашел. Я последовал за птицей». «Тупая птица», — подумала Айсла. «Та самая, из-за которой ее чуть не прикончили, но хоть какую-то принесла пользу». На Айслу вдруг накатила усталость. Силы утекали так же легко, как сыпались лепестки платья. Веки отяжелели, и Айсла улыбнулась. Она легла прямиком Ора на ногу. От выпитого закружилась голова, отчего Айсла застонала. «У меня в голове мед», — сообщила она, потому что именно так ей и казалось. Ора рассмеялся, и это было так удивительно, что Айсли отчаянно захотелось открыть глаза, и убедиться, взаправду ли все случилось. Айсла проснулась в тепле. Вино все еще туманило разум, но это уже была скорее дымка после пронесшейся бури. Айсла вспоминала празднество по кусочкам. Вот за ней заходила Селеста, вот она заметила стражников, выпила вино, отправилась в замок, шла, срывая с себя платье. Айсла распахнула глаза. Она лежала щекой на коленях Ора. Он сидел, откинувшись на спинку, точно так же, как в памяти Айслы. Вот только король спал. Что же проклятие их раздерить добавляют в вино? Айсли стало ясно, почему Терра и Поппи никогда ей его не давали. Она вспомнила вчерашний разговор и содрогнулась. «Какими же наглыми были ее вопросы? Но Ора ведь на них отвечал, не так ли?» «Сколько они проспали?» Айсла глянула на балкон. Шторы были задернуты, сквозь небольшую щель не проникал солнечный свет. То есть все еще стояла ночь. А значит, внизу, в саду, до сих пор продолжалось торжество. Ора казался таким умиротворенным каким Айсла еще никогда его не видела. Будить его, потыкав ему в грудь, было почти до более обидно. Однако королю надлежало провести на Кармеле хотя бы несколько часов. Ора вздрогнул, вскинул руку, защищаясь, и чуть не схватил Айслу за горло. На долю мгновения его глаза расширились, когда он увидел ее перед собой в темноте. Затем король расправил плечи и опустил руку. «Ты заснул» пояснила Айсла. «Спасибо. Спасибо, что остался со мной. Прости, кажется, ты пропустил часть праздника». Ора чуть свел брови, и Айсла подумала, не забыл ли он вообще об этом. Выглядел король, впрочем, уже лучше. Синева под глазами стала бледнее, выражение лица сосредоточеннее. Айсла вспомнила звук, под который заснула. Смех Ора. Причем ни скупой, ни едкий, как это всегда бывало. Айсла еще ни разу не слышала, чтобы он смеялся искренне. И, глядя на него, она задалась вопросом, не почудилась ли ей вообще. Ора хмуро разглядывал комнату, будто жалел, что согласился туда войти. Айсла встала, не осмелилась посмотреть на собственное платье, испорченное, разорванное выше середины бедра. Ора последовал ее примеру. «Мне пора идти на торжество», — хрипло произнес он. «Пора», — кивнула Айсла. Не думая, она протянула руку и поправила его корону, которая съехала на бок, пока он спал. А потом их взгляды встретились. И в его глазах мерцало что-то похожее на гнев. Удивленная, Айсла отшатнулась. «На острове Луны есть еще два места» ровно произнес ора нетронутый выражением ее лица завтра мы проверим первое послезавтра второе и между нами все кончено хорошо отозвалась айсла прежде чем развернуться и выскользнуть на балкон ночной ветерок ласкал кожу шелестел остатками цветов на платье далеко внизу раздавались звуки празднования звон бокалов гул толпы обрывки веселой музыки. Айсла все еще стояла на балконе, когда час спустя кто-то заколотил в дверь комнаты. Закатывая глаза и ожидая, что Ора решил проверить ее перед сном, Айсла со вздохом открыла и обнаружила на пороге Эллу с красным от натуги лицом. Только тогда Айсла заметила, что музыка снаружи вдруг стихла, смолкла. «Что случилось?» Спросила Айсла в мгновение ока, выхватывая кинжал. При виде оружия Элла даже не вздрогнула. «Нападение на правителя!» — задыхаясь, выпалила она. «На кого?» — в ушах застучало, перекрывая все звуки. Затянутые в серебристые перчатки пальцы Эллы дрожали. «На Стелларианку!»